Кладезь ума и сообразительности. «То есть ничего не понимаю, решительно ничего не понимаю», повторял Чагин, ходя из угла в угол, как зверь в клетке по маленькой комнате, в которой они сидели с Лысковым. «Как же ты говоришь не ехать в Петербург, когда Пирквиц без сомнения направился туда, наверное, даже туда, я спрашивал?» Бог с ним повторил опять Лысков. «Нам до него дела нет». «Ну уж это извини». «Нет, у меня есть до него дело». «Я не знаю, как там будет относительно бумаг, но уж я его при первом же свидании или вызову на дуэль, или скажу ему открыто при всех подлец, так ты и знай это». Лысков пожал плечами. «Ты погоди, — перебил он, улучив минуту, когда Чайгин переводил дух. — Ты мне скажи одно. Способен ты теперь внимательно слушать и ясно рассуждать, или нет еще? Если способен, я буду говорить, а нет, дам тебе выговориться». «Только предупреждаю, что мы лишь время потеряем в таком случае». «Да нет, я хочу только сказать», — начал был Чагин, но, видя, что Лысков отвернулся, вдруг добавил, «Ну хорошо, хорошо, я слушаю». «Ну что ты хотел сказать?» «Прежде всего садись. Вот так. Теперь слушай внимательно». Когда Демпановский подъехал к трактиру, то с первых же его слов было ясно, что Пирквец распорядился очень глупо, то есть не только выпустил поляка из своих рук, но и дал ему заметить, что послан по его следу. Очевидно, не для того, чтобы поддерживать только приятную компанию с ним. Таким образом, Демпановский был уже на стороже, то есть знал, что за ним следят. Я со своей стороны сделал все возможное, чтобы отвлечь его подозрения относительно меня». «Ну и он поверил?» «Не совсем, кажется». «Как же он вошел к тебе?» «Очевидно, поверил». «В этом-то вся и штука, заметь это». Оказался он куда хитрее, чем можно было этого ожидать. Войдя ко мне, он стал очень основательно расспрашивать меня, почему это мы встретились. Я отвечал как следует. Он успокоился или сделал вид, что успокоился, стали мы играть. Только смотрю я, мой демпановский роль начинает разыгрывать. Пьет и пьянеет уж слишком скоро, впрочем, весьма искусно. Не Неиграемый, пожалуй, можно было и действительно подумать, что он пьянеет. Ну а тут игрок-то, игрок, игрок все-таки в нем сказался. Разговаривал он как пьяный, а играл как трезвый. В игре есть эти неуловимые оттенки, трезвый или пьяный. Сейчас скажется. Но, заметив это, и я, в свою очередь, начал роль играть, чтобы дать ему понять, что и я одна из гончих, посланных по его следу. Зачем же это поинтересовался Чагин, который видел уже, что рассудительность его друга должна привести к какому-нибудь неожиданному, но логически верному результату? А вот погоди, ты слушай. Я тебе говорю, в конце концов Демпановский убедился, что я встретился с ним с теми же целями, как и Пирквиц, и, несмотря на это, все-таки забыл свою сумку, соображаешь? То есть что же именно ты хочешь сказать, неопределенно переспросил Чагин. А то, что будь у него в сумке настоящие документы, он, Демпановский, таков, каков он есть, стреляный гусь, ни за что на свете не позабыл бы этой сумки, понял? У него там лежали на всякий случай пакеты пустые. Однако на них ясно были обозначены адреса и печати к ним были приложены. Я ведь видел эти пакеты, заметил Чагин. Ну а внутри-то, внутри они были пустые. Ты разве вскрывал их? Да это и без того ясно. Ясно, что это ловушка, в которую могли попасться ваши сиятельства и в которую с головой влез наш добрый Пирквиц. Вот от чего я и смеялся, когда узнал, что он везет эти пакеты в Петербург, «Воображаю его рожу, когда ему скажут, что он привез». «Лысков! Лысков!» – заговорил Чагин заметно веселее и сам уже готовый рассмеяться. «А ты наверняка знаешь, что эти пакеты пустые? То есть ты убежден в этом?» «В этом не может быть сомнения. Я тебе повторяю, что это ясно, как божий день. Не таков человек Демпановский, чтобы забыть письма, а именно ловушку устроить – это похоже на него. Расчет верный». Он знал, что за ним будет погоня, и заготовил эти пустые пакеты. От пирквица он отделался. Ну а, встретившись со мной, может быть, увидел, что от меня труднее отделаться, а потому и пустил свое крайнее средство. К тому же оно могло быть весьма действенно. Я мог обрадоваться, поскакать в Петербург, а тем временем он успел бы добраться до границы». «Да-да», – пораженный повторял Чагин. Торжественно признаю еще раз, что ты кладезь мудрости и предусмотрительности. Из чего я тебе тут наговорил разных разностей? Глупо. Ну да ведь ты понимаешь, в каком я состоянии явился сюда? Нет, вдруг подхватил он, как будто теперь только впервые представив себе фигуру пирквицы, везущего пустые письма. Нет, пирквица хорош будет, а? И он в свою очередь расхохотался. Только что разрешившийся припадок злобы у него перешел теперь в припадок неудержимой веселости. Он вскочил с кровати, на которую уселся, сам не зная когда, начал тормошить Лыскова и уговаривать его выпить бутылку. «Ты понимаешь ли, — твердил он, — ведь ты снова из меня человека сделал. Ведь ты мне бодрость вернул, а то я... Что ж, я думал ни на что уж не годен. Достал ты бумаги, попали они в мои руки, а я их и прозевал. Так ты на меня не сердишься, нет?» Не только не сержусь, но скажу тебе, что если бы я в самом деле прозевал настоящие бумаги, то и тогда я не мог бы сердиться на тебя. Ну, тогда бы другой разговор был. Может быть, но я говорю то, что говорю. Ты знаешь, та девушка, которую ты спас нынче ночью? Ну, но она здесь, вот рядом, в комнате. Это фатьма.